Лаерт, миновав жидкое оцепление из сотрудников службы безопасности, затормозил автофургон на обочине, опасаясь продвигаться дальше по пятидесятой улице. Впереди все было запружено несметными полчищами серых крыс. А за низкими, пустующими одноэтажными домами виднелся участок земли с осевшей почвой, где, вероятно, обвалился свод бомбоубежища, и лишенные крова зверьки стали искать спасения наверху. Сразу вспомнились недавние утверждения властей, что эти бетонные сооружения рассчитаны на тысячелетия и совершенно не подвержены разрушению. Но тысячелетий не понадобилось. Достаточно было проведения поблизости взрывных работ, чтобы они начали обрушаться. Вывод напрашивался сам собой. Нужно будет обсудить с управляющим отдельную плату за каждый наш спуск к Напрасно рисковать в моей службе охотников нет. Выйдя из автофургона, нам не хотелось слишком отдаляться от него. Мы испытывали неподдельный страх перед этой мерзкой шевелящейся массой. Никто из нас не горел желанием первым ринуться в бой с крысами. Оно и понятно. Не зря и сам я тянул время в разговоре с управляющим. Пытаться совладать с крысами нашими ограниченными средствами, Не меньшая глупость, чем разогнать баграми тучи над своими головами. К тому же гораздо опаснее. Тучи не кусались. Однако требовалось все же что-то предпринимать. Я отправил венку практиканта Егора ставить ловушки у домов по краю движения крысиного потока. Сам Слэйр там принялся посыпать отпугивающий порошок на пути зверьков, чтобы уменьшить количество проникающих дальше в город. Когда порошок закончился, Я оставил своего напарника сражаться с крысами-багром и занял командное место посреди улицы на тротуаре у поваленной ограды одного из строений непонятного назначения. Видя такое скопление крыс, а ведь это была всего лишь незначительная часть обитателей бомбоубежищ, я предельно ясно понял всю бесполезность и бессмысленность собственной работы. В нашей службе с ними не совладать, даже не сдержать их натиска. Необходим совершенно иной подход к этой проблеме. Необходимы принципиально новые способы борьбы. Иначе всем нам дорого придется заплатить за эту постоянно растущую крысиную агрессию. Пока же не появились новые средства борьбы, следует травить их тоннами обычного яда. Да, но существует оборотная сторона медали. Погибших от яда зверьков не примут на пищевой комбинат. Потом, если крысы не будут представлять такой явной угрозы, то сократится мой без того скудный заработок. Точно так же рассуждают и во всех других службах. Нет, конечно, они создают впечатление кипучей деятельности, но конкретно ничего не делают и не решают. В курсе происходящего и Камерон. И подобное положение вещей его по большому счету устраивает. Интересно, подумал я, покажут ли сегодняшние события по телевизору, или всего лишь кратко упомянут в газете. Лучше бы, разумеется, показали по телевизору в новостях с подробностями и красивыми мордочками на первом плане, как девиц в репортажах с конкурса красоты. И как я отважно руковожу операцией. Вот была бы для нас реклама. Насколько бы благодаря ней возросли наши заработки. В надежде я посмотрел по сторонам и увидел, что к нам приближается старый гусеничный трактор. Его вид поразил меня, пожалуй, сильнее, чем прибытие съемочной телевизионной группы. Фантастика! Надо же, приехал, и не под вечер. За какие же обещания управляющий просил начальника устройства дорог прислать нам трактор? Любопытно, любопытно. Трактор остановился около нашего автофургона. Не выключая тарахтящего мотора, сердитый тракторист с растрепанными волосами приотворил окрашенную некогда в желтый цвет дверцу и высунулся из кабины. — Чем мне заниматься, командир? — раздраженно прокричал он. Где бульдозер? строго спросил я. На расчистке завала, освободиться в субботу. Тогда и приедет. Тогда он будет нам здесь ни к чему. Говорите с начальством, мне-то что делать? Для лучшей слышимости я сложил ладони рупором и перегремил. Кататься по дороге, туда и обратно. Скривившись презрительной ухмылкой, тракторист захлопнул облизлую дверцу. Его раздражение объяснялось просто: Наверняка это никчемное, по его мнению, занятие помешало ему заработать левые деньги, расчищая участок перед чьим-либо коттеджем. Трактор фыркнул, выпустил облако выхлопных газов, рванул с места и не спеша покатил по улице, оставляя за собой две полосы кровавых пятен расплющенных крыс. Тарахтение трактора и чинимый в рядах крыс урон не производил на них никакого впечатления с пугающей быстротой они заполняли пустоты в своем потоке и продолжали намеченный путь. Минут через пятнадцать на своем мощном черном автомобиле приехал Шехнер. Выбрался из него, поправил синюю форменную одежду и, огибая бегущих зверьков по краю тротуара, подошел ко мне. «Ну и дела? Как у тебя тут, Хэнк?» – спросил он, опасливо поглядывая на крыс. «Скверно». «Но я вижу, что потихоньку вы справляетесь с ситуацией». «Если бы», – протянул я. «Не прибедняйся, справляйтесь. Я так и доложу Камерону. Передавай ему от меня огромный привет». «Обязательно». «Да, просьба. Ты не бери моих парней из оцепления себе в помощь. Вдруг их еще покусают эти твари, и они подхватят инфекцию. Как им тогда служить?» «Нет, это мне совсем ни к чему», – заметил он. Затем достал из кобры у пояса пистолет и, прицелившись, методично выпустил в крысиную массу всю обойму. Каждый его выстрел уничтожал сразу несколько зверьков, разнося их в клочья. «Ну как?» «Выше всяких похвал», – сказал я. «Нет, ты меня не понял. Я о том, чтобы ты не привлекал к себе в помощь моих людей. Боюсь, что их покусают». «Значит, Шехнер, моих людей кусать можно» а твоих нет», – поинтересовался я. «Верно. У каждого свой род деятельности. Кстати, о вашем роде деятельности. Вы нашли Курта?» «Ищем». «Проводим, так сказать, разыскные мероприятия», – ответил Шехнер, кивнул на прощание и направился обратно к автомобилю. «Находиться дольше здесь, рядом со мной, балансируя на поваленной ограде, ему явно не хотелось». «Что ж, вполне объяснимо». Казалось, что сама природа решила нам помочь и внезапно разразилась сильным ядовитым дождем. Крысы сразу засуетились, ускорили движение и, избегая смертельных капель, принялись искать любые убежища, где бы они могли укрыться. Вскоре улица совершенно очистилась от них. В общем, наша работа с успехом завершилась. Теперь требовалось подумать о себе. Путаясь в свои длинные зеленые куртки, И, оберегая от осадка в неприкрытые части тела, мы поспешили к автофургону. Ядовитый дождь ни на ком еще благотворно не сказывался, ни на людях, ни на крысах. Впрочем, то, влажное и тягучее, падающее с неба и оставляющее липкие следы, лишь условно можно было назвать дождем. Мимо нас на полной скорости прогромыхал трактор Просноречивыми жестами тракторист показал, что на сегодня с него довольно и что он вообще видел всех нас в гробу с нашими крыцами. Мы на автофургоне тоже тронулись в путь. Обгоняя трактор, Лаэрт красочно передразнил его лохматого водителя.